Ник. Когда начался Буран, Ник спал. Наверное, он бы спал и дольше, если бы не треск и громкие переговоры РХАНа с Гальяна. Он открыл глаза и тут же встретился взглядом с Андреем. Брат держал ситуацию под контролем, готовый в любой момент принять меры, если вместо Ника проснется кто-то другой. На сей раз обошлось. Ник не чувствовал чужого присутствия, зато по-звериному остро чуял опасность. Она бродила на мягких лапах вокруг замерзшего внедорожника иногда, время от времени. Этот внедорожник раскачивала, как колыбель. Она заглядывала в заиндевевшие окна, принюхивалась и скалилась в недоброй усмешке. А еще шептала. Шептала тысячи злых голосов, звала и угрожала. Пугала. Только Ник не боялся. Может быть, он просто устал бояться». Или в его жизни появился, наконец, тот, кто поверил в него и обещал со всем разобраться. А рация продолжала трещать и кричать голосом Гальяна. Веселову стало плохо. Кажется, совсем плохо. Кажется, ему нужен вертолет. Смешно. Ни один пилот не поднимет вертолет в воздух в такое ненастье. Ни один нормальный здравомыслящий. А с Веселовым случился Тензиан. Затянулась, видно, удавка. Придушила. Ник закрыл глаза, прислушался. Он продирался сквозь голоса, как сквозь густой лес, уворачиваясь от хлёстких веток, подныривая под острые пики сучьев. Он крался в темноте, цепляя брюхом пушистый снег, впиваясь когтями в лёд, принюхиваясь, вглядываясь в серую круговерть. И рядом кралась чёрная с яркими искрами тень. Не волк, но тоже свой, хоть и мёртвый. Он привык к одиночеству, на этот не волк, не злил. Бывает, охотятся лучше стаи и выслеживать добычу, и отбиваться от врага. Наст был мягкий, иногда он проваливался в снег по самую шею, и тогда черный не волк останавливался, ждал. Этому черному с искрами было проще, он не чувствовал ни холода, ни ветра, ни боли в израненных лапах. Но этот черный нуждался в нем, хотел что-то показать. Сначала снег не пах ничем. Иногда, чтобы почуять хоть что-нибудь, приходилось пробегать огромное расстояние. Он привык. Он жил с этим всю свою волчью жизнь. А потом он напал наслед. след. пах сладко, неправильно. Он щекотал нос и путался в шерсти, как искры в шерсти не волка. Здесь жили люди. Когда-то очень давно, сначала жили, а потом ушли. Они ушли, но оставили после себя много запахов, большей частью горьких, как порох, и соленых, как кровь. Он знал, как пахнет порох. Он носил воспоминания о жгучей боли в своем боку. Он знал, как пахнет кровь, не сладкое оленья, а соленая, человеческая. Он умел выслеживать людей и, кажется, выследил. Не волк подошел вплотную, ткнулся носом ему в шею. Стало колкой немного щекотно. Он сомкнул челюсти на черном загривке, не сильно, по-дружески. Теперь стала колка в пасти. Они нашли то, что искали. И если они поторопятся, человеку еще можно будет помочь» сладкий запах теперь перемешался с соленым, но он все еще живой. Теперь назад, все так же крадучись, припадая к земле, по большой дуге обходя того, кто когда-то был медведем, а сейчас стал чем-то совсем другим, опасным. Не волк, предупреждающе скалился. Он почти такой же, как этот, не медведь. Но он друг, а не медведь, враг. Опасный противник, которого невозможно убить. Вокруг его шеи намотана веревка, один конец ее змеится по снегу, а второй натянут над землей. Не волк одним махом перепрыгивает через натянутую веревку, а он проползает под ней на брюхе. Ему страшно, потому что тот, у кого конец веревки, очень опасен. Он страшнее не медведя и убийственнее пороха. Он холодный и мертвый, еще более мертвый, чем не медведь. А на другом конце веревки – человек. Человек еще жив, но удавка на его шее затягивается все сильнее и сильнее, на снегу перед ней медведем проступает кровь. Он слизывает ее черным языком. Довольно жмурится. Для того, чтобы получить свободу, ему достаточно лишь несколько взмахов когтистой лапы. Он так думает. Он не знает, что тому, кто нетерпеливо тянет за веревку, нельзя доверять. Черный не волк мчится вперед, и он мчится следом. Им нужно спешить. Их ждет мальчишка, хозяин, который еще не знает, что у него есть собственный волк. Он не знает, но все равно ждет помощи. Между ними тоже веревка. Тонкая, сотканная из сияющих нитей. Эта веревка живая и теплая, по ней струится сила, и если ее порвать, будет больно. Им обоим. Может, после этого он тоже станет не волком. Таким же, как тот, что несется рядом, не касаясь лапами земли. Но это потом. А сейчас нужно помочь хозяину. Если не рассказать, то показать все, что он увидел и почуял, направить на след. С мальчишками тяжело, они нетерпеливые и быстрые, как щенки. Этот щенок тоже нетерпеливый и очень смелый. Наверное, ему повезло с хозяином. Или повезет, когда волчонок станет матерым волком. Ник открыл глаза. Он увидел достаточно, чтобы страх пробрал его до костей, и достаточно, чтобы начать действовать. Главное, не думать и не сомневаться, чтобы не попасться в силки ужаса, чтобы не остановиться на середине пути. Ник толкнул дверь и вывалился в пургу. В этом колком, холодном и опасном, он не видел дальше своей вытянутой руки. Чёрт! Он даже руки не видел. Но каким-то непостижимым образом он знал, в каком направлении нужно двигаться. Он шёл, согнувшись от ветра в три погибели, а рядом скользили две тени. Чёрная и серая. То ли указывали путь, то ли защищали. Внедорожник второй команды выступил из мглы чёрным пятном. Закрытые дверцы, тусклый свет внутри снова тени ник насчитал двоих горьяны и чернова веселого он не видел зато видел красную пульсирующую как пуповина веревку уходящую от внедорожника во тьму по этой красной веревке уходила жизнь утекала от веселого кому-то на том конце не к призрачному медведю нет кому-то куда более опасному и если не поспешить веселов станет таким же как тот медведь уже не живым но еще и не мертвым Ник сделал глубокий вдох, словно собирался нырнуть в ледяную прорубь и обеими руками ухватился за веревку. Ладони опалило, по телу будто шарахнуло разрядом тока. Хорошим таким разрядом. Он закричал от боли и от натуги. Самым простым и самым разумным решением было бы отпустить веревку. Каждому свой тензиан. У каждого свой монстр на поводке. Но он не бросал. Голыми руками рвал, кромсал на части эту чертову пуповину. Если придется, зубами будет рвать, потому что это правильно, потому что только так и правильно. А темнота вокруг завибрировала, завизжала тысячи голосов. И не понять, чему сейчас больнее, рукам или ушам. И не понять, что с ним вообще происходит, справится ли он. Справился. Сосуд за сосудом, волокно за волокном, он обрывал эту страшную связь между живым и неживым, голыми руками, онемевшими и потерявшими чувствительность. Он почти ослеп и почти оглох от визга. А еще приходилось подпирать плечом ту невидимую дверку, что могла открыться в любой момент и впустить в него страшную, нездешнюю силу, которая либо поможет, либо убьет. Нет уж, он как-нибудь сам. Ручками. Разорвал. И в этот момент, когда из призрачной пуповины в разные стороны брызнула черная кровь, наступила благословенная тишина. Мир до этого гулкий и враждебный вдруг затаился, А серая завеса бури разом упала на землю. Ник упал следом, морая белый снег, теперь уже своей, самой настоящей кровью. Кажется, вот так на четвереньках он стоял целую вечность. А потом его подхватили за подмышки, потянули вверх, дверца внедорожника распахнулась, и из нее вывалился расхристанный, со слившимися волосами чернов. Взгляд у него был мрачный и самую малость безумный. На заднем сиденье внедорожника Ник успел заметить Веселова и ошмётки призрачной удавки, что сползало с его шеи. «Всё», – сказал Чернов и, зачерпнув пригошню снега, вытер раскрасневшееся лицо. «Вытащил». «Но всё равно нужно в больницу». А на заднее сиденье уже перелезал Гальяна. Он укрывал Веселова куртками и бормотал что-то себе под нос. «Что ты тут делаешь?» Кажется, Чернов увидел Ника только сейчас. Сначала увидел Ника, потом его окровавленные ладони. Увидел, но не стал спрашивать, что у него с руками. Вместо этого сказал «Сейчас я тебя перевяжу». 35 послышался из салона возбужденный голос Гальяна. «Вадим, растет температура!» Наверное, это было хорошо, что температура растет, потому что Чернов удовлетворенно кивнул, а потом вдруг спросил, глядя прямо Нику в глаза. «Как ты это сделал, пацан?» Он не знал, как. «Как-то само собой вышло. «Голыми руками?» Чернов посмотрел на его ладони. Ник кивнул. «Буря стихла», – послышался за его спиной голос Андрея. «Надо ехать». «Нет». Он еще не закончил. А как бы хотелось ни о чем не думать и ни о чем не париться. Забуриться на заднее сиденье джипа, укрыться с головой, отключиться. Но то, второе дело, тоже не терпело отлагательств. Может быть, уже поздно. Но он должен попробовать. Хотя бы попытаться. «Что значит нет?» Спросил Андрей. Его серые глаза потемнели то ли от гнева, то ли от напряжения. Ник бы поставил на первое. «Нам нужно на военную базу». «Зачем?» – высунулся из салона Гальяна. «Нам надо в Хиевус, пока это чертова буря не началась снова, и нужно найти Тару». «Нам нужно на базу», – упрямо повторил Ник. «Если потребуется, он пойдет туда один, пешком». «Ты что-то видел?» – спросил Андрей очень тихо, так чтобы услышать его мог только он один. «Кажется». не кивнул, вытер окровавленные руки о снег, сунул в карманы куртки. «Разделимся», – предложил архан Он стоял чуть в стороне, крепко сжимал свой карабин. «Мы поедем дальше искать Тару, а они…» Он кивнул на второй внедорожник. «Пусть сворачивают на базу». «Я поеду на базу». Ник мотнул головой, наблюдая, как скукоживается и уползает призрачная пуповина. «Мне нужно быть там». «И тебе». Он упрямо уставился на Чернова. «Тебе тоже. Далеко до базы?» – спросил Андрей. «Близко». Ник не дал Ирхану ответить, он знал, где база и знал, что она близко. «Недалеко», – с неохотой согласился Ирхан. «Тогда сделаем крюк». Как-то неожиданно Андрей взял управление на себя. Или это он, Ник, взял управление на себя. Они больше не стали спорить, понимали, что время дорого, доверяли ему. Какому-то блохастому волчку быть такого не может». Эрхан вел машину быстро, щурился от нестерпимого солнечного света, бормотал что-то себе под нос. Буря утихла, уступив место короткому полярному дню, пронзительно яркому и скристому. Лютоволк бежал рядом с машиной. Никто и дело видел серую тень, скользящую между торосами, чуял его нетерпение. Тревога накрыла его с головой, когда на горизонте появились черные очертания строений и покосившиеся остовы локаторов. Вот она, заброшенная военная база. «Что дальше?» – Эрхан остановил внедорожник у заметенной по самую крышу сторожевой будки. «Не знаю». Ник выпрыгнул из салона, не дожидаясь остальных, закружил по территории, принюхиваясь, всматриваясь, прокручивая в голове чужие воспоминания. Или теперь его собственные. Цепочка волчьих следов вела к дальнему зданию, словно путеводная нить. Ник бросился бежать по колено, а то и по пояс провалился в глубокий снег. Рядом несся Блэк. Андрей тоже не отставал, остальные... А что ему до остальных, когда прямо сейчас он слышит едва различимое биение чужой жизни? Тук-тук, тук-тук. И паузы между этими тук-туками все больше, все тревожней. Один этаж, железные решетки на окнах, запертая дверь, снаружи запертая и тихая, едва различимое эхо. Тук, тук. Ник бился в эту железную дверь в бессильной ярости. Бился и понимал, что время на исходе. «Отойди». Сказал кто-то из за шиворот тащил его в сторону. Не кто-то, Андрей, старший брат. В руке у него был пистолет. Прогремело несколько выстрелов, и дверь поддалась. Ник ломанулся в проем первым. Ломанулся, замер, давая глазам привыкнуть к полумраку, прислушиваясь. Оно больше не билось. Или он снова потерял способность слышать. Слишком долго прислушивался, и вот... оглох. Ник со свистом втянул в себя ледяной воздух оттолкнулся от заиндевелой стены и пошел вперед по узкому, темному коридору, открывая каждую дверь, что встречалась на пути. Самая последняя дверь оказалась заперта. Он прижался к ней ухом и руками. Тук-тук, тук-тук. Разная сила, разный ритм, не одно сердце, а два. Не одна живая душа, а две пока живые. «Они там», сказал он, отступая в сторону, пропуская к двери Андрея. «Только не зацепи». Брат молча кивнул, прицелился они и в самом деле были там две пленницы замерзающие едва живые, но все-таки живые две пленницы два ошейника и общая цепь полярная леса сгда красивым а сейчас свалявшимся мехом попыталась отползти в дальний угол, но тонкие девичьи пальцы с обломанными ногтями держали ее крепко не пускали эти пальцы не разгибались потому что они мели от холода или окоченели от смерти. Девчонка сидела, поджав под себя ноги. Полой куцы шубейки укрывала лесу, делясь с ней остатками тепла. Если оно вообще еще осталось, это тепло. Глаза ее были закрыты. Наверное, это плохо. Никс снова прислушался. Жива. Пока еще жива. Здесь, в этом леднике, в этой камере на двоих, когда-то было тепло. Черная пасть печки буржуки оказалась распахнута. У ее чугунных ног лежали дрова и щепки. От ее бока до сих пор шли слабые волны тепла. Вот только девчонка в куцей шубейки не могла до нее дотянуться, чтобы поддержать умерший в муках огонь. Не пускала цепь. И они с лесой сжались друг к другу, делились остатками тепла и жизни. Все это пролетело перед глазами Ника в считанные мгновения. Мир сначала замедлился, а потом снова ускорился. Андрей высунулся в коридор, заорал во все горло. «Вадим, нужна твоя помощь!» А потом стащил с себя куртку, накинул на девчонку и слабо оскалившуюся лисицу, просунул пальцы под черной с проседью волосы, проверяя, есть ли пульс на тонкой шее. «Есть». Ник слышал слабое биение. Снаружи послышались быстрые шаги. В дверном проеме показался Чернов, и в маленькой комнате стало совсем тесно. Они с Андреем расступились, пропуская Чернова вперед к девчонке и лисе. Лиса снова оскалилась. Девчонка не реагировала. Первым делом Чернов отмахнулся от лисы, вторым проверил пульс и зрачки у девочки. «Жива», — сказал он с облегчением. «Надо их отсюда забирать». Посреди комнаты материализовался Блэк, и лисица испуганно шарахнулась в сторону. Вырвалась из девчонышей, рук жалобно тявкнула. «Сколько они тут просидели на цепи?» «Как давно замерзают!» Пока Блэк удерживал от нападения загнанную в угол лису, Андрей возился с ошейником на девчонкиной шее. Справился быстро, и минуты не прошло. Вот такие удивительные таланты у его брата. Девчонку тут же подхватил на руки Чернов, понёс к внедорожнику в тепло. А им предстояло решить, что делать с лисицей. «Бросьте!» – сказал архан «Вдруг бешеная?» Он сдёрнул с плеча карабин. «Только попробуй!» Ник заступил ему дорогу, становясь между ним и лисой. архан ничего не ответил. Лишь равнодушно пожал плечами. «Делайте, что хотите!» «Я её подержу. Зажму пасть!» – сказал Ник решительно. «Андрей, ты снимешь ошейник?» «Если она бешеная...» Начал было брат, но он не дал ему договорить. «Если она бешеная, то на этот случай есть вакцина. Андрей, я не могу бросить ее тут умирать!» Андрей, кажется, тоже не мог. Он кивнул, соглашаясь, а потом сунул Нику свои перчатки. «Надень», — сказал решительно. «Авось не прокусит». «Все будет хорошо. Не бойся!» Ник сделал осторожный шаг к лисе. Кого успокаивал в этот момент, он и сам не знал. «Может, всех сразу». Лиса оскалилась и затаилась, но, кажется, нападать не собиралась. «Я не сделаю тебе больно». Он присел на корточки успокаивающе погладил лису по спине, ощупал стертую в кровь шею, проверил крепость ошейника, а потом быстрым движением прижал лисью голову к бетонному полу, просипел. «Давай!» С лисой Андрей справился еще быстрее, чем с девчонкой. Секунд через двадцать сказал. «Готово. Отпускай». Ник отпустил. Ещё несколько мгновений лиса лежала на брюхе. Может, набиралась силы, а может, не верила своему счастью. Ждала подвох от этих двуногих, а потом сорвалась с места и шмыгнула в дверной проём. Ник шумно выдохнул, стащил Андреевы перчатки, глянул на свои ладони и сказал. «Кажется, я их измазал». «Ерунда». Андрей похлопал его по плечу, как-то по-братски похлопал. «Пойдём, Ник. Нам нужно спешить». «Им не пришлось спешить». Гальяна, который остался в салоне присматривать за Веселовым, связался по спутниковому телефону с Хивусом, вызвал вертолёт для раненых и поисковую команду для Тары. «Они прилетят через час», – пообещал Гальяна, помогая Чернову устроить девчонку в машине. «Привезут всё необходимое. Наша задача сейчас – просто продержаться до их прилёта. Вадим, они выдержат?» – спросил он, и голос его дрогнул. «Свяжись ещё раз с Хивусом и дай мне трубку». – велел Чернов. Гальяна не стал спорить. Когда дело касалось медицинских вопросов, управление на себя брал Чернов. А нынешний вопрос касался не просто здоровья, а, кажется, жизни и смерти. Через пять минут Гальяна протянул Чернову трубку сказал «Проси все, что тебе потребуется. В Хивусе есть все». Чернов молча кивнул, прижимая трубку плечом, отошел в сторону. Он отошел, а Ник подошел к девчонке. Она лежала, завернутая в куртке и пледы, словно в кокон. Мелкая астралийца с волосами непонятного серого цвета. Впрочем, волос Ник не видел, просто помнил, что они длинные и странные. Кто-то нахлобучил на голову девчонке шапку, натянул ее до самых глаз. И такая спеленутая, неподвижная. Она была похожа на мумию, только не высохшую, а вполне симпатичную, вполне живую. Ник, закрыл глаза, прислушиваясь, пытаясь на тонкой границе миров найти след чего-то необычного. Призрачной веревки. Тензиана. Но нашел другое. Такое жуткое, что к горлу подкатил горько-колючий ком. Снег белый-белый, с серебряными искрами и на контрасте с этой стерильной белизной красные кровавые следы. Человеческие и собачьи. Ножка маленькая, почти детская, но все же не детская. Девичья. И собачьи следы, совсем не собачьи Алисии. Цепочки следов идут параллельно, а потом обрываются. Лучше бы не смотреть. Лучше бы открыть глаза и видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Или он на самом деле такой? Обнаженное, хрупкое девичье тело. Кожа белая и светящаяся, словно фарфоровая. Острая грудь, выступающие ключицей, еремная ямка, тонкая шея и... голова. Лисья голова на девичьем теле. И аккуратный шов с замерзшими бусинками крови, словно ожерелье. Или ошейник. Еще один призрачный тензян для девочки-лисички. Колючий ком дернулся вверх. Ник едва успел отступить от машины. Его рвало на девственно-белый снег, а он боялся открыть глаза. Боялся, что увидит кровавые следы на снегу и мертвую девочку-лисичку на заднем сиденье их внедорожника. «Эй, ты в порядке?» Голос Андрея доносился издалека. «Нет, он не в порядке. Темный мир только что снова заявил на него свои права, подсунул видение, от которого кровь стынет в жилах и хочется блевать. Он не в порядке, черт возьми». «Я в порядке», – сказал он сиплый и, не отрывая глаз, утер лицо снегом. «С ними все будет хорошо». Андрей ему не верил. Веселов уже пришел в себя. И девушку спасут. Чернов знает свое дело. И вертолет из Хивуса уже вылетел. Спасут. Вот только ему нужно убедиться, что она все еще жива. Что-то жуткое видение только видение и есть. Ни воспоминания, не предсказания, а глупый глюк его плохо отформатированного мозга. К внедорожнику он шел на ощупь. Глаза открыла лишь когда пальцы коснулись дверцы. Дверцу кто-то заботливо прикрыл, чтобы из салона не уходило тепло, чтобы девчонка не замерзла еще сильнее. Хотя, кажется, куда уже сильнее. Она была живой. На ее высоких скулах даже появился румянец, а где-то за спиной у Ника Гальяна сообщал Чернову, что температура у нее 34,5. После истории с Веселовым они все уже знали, что бывает и хуже. Куда хуже. А тут какие-то тридцать четыре и пять. Но Нику все равно нужно было убедиться. Проверить, все ли с ней в порядке, нет ли ожерелья из кровавых бусин на ее шее. Она была теплой, куда теплее его озябших пальцев. И когда Ник коснулся ямки над ее ключицами, она вдруг открыла глаза. Черные, полисье, раскосые глаза. Он уже приготовился увидеть в ее глазах безумие, весточку из темного мира, где человек может быть неделим со зверем и бесконечно долго не жить, В этом диком обличье. Но в её глазах не было ничего, кроме паники. Она забилась в коконе из одёжек и пледов, закричала дико по-звериному. Она боялась. Кажется, она боялась его, Ника. Какая жалость. Ведь девчонка такая симпатичная. Его вытащили из салона за шиворот довольно бесцеремонно. Он сразу понял, что это Чернов и не стал сопротивляться. Ему и самому хотелось на свежий воздух, подальше от этого дурдома. Но прежде нужно взглянуть на Веселова, просто так, на всякий случай. Не то, чтобы он испытывал к нему особую симпатию, но убедиться, что с ним всё в порядке было не лишним. Веселов выгружался из внедорожника. Ему помогал Гальян, а Ирхан, наоборот, мастился за рулём. «Поеду искать Тару!» – бросил он таким тоном, что сразу стало ясно, что никакие силы не заставят его остаться на месте. «Когда найду, сообщу координаты по рации, а вы оставайтесь, дожидайтесь вертолёта!» Он поднял лицо к белому полярному небу, сказал с надеждой, «Надеюсь, она справится». Внедорожник сорвался с места, стоило только Веселову поставить обе ноги на землю. Выглядел он хреново, краши в гроб кладут. Но Ник помнил, каким тот был раньше, так что можно считать, что сейчас он красавчик. «Ты как?» Он сунул руки глубоко в карман и встал напротив Веселова. Раньше такое их противостояние закончилось мордобоем но сейчас силы и удача явно были на стороне Ника. «Жив!» – прохрипел Веселов и криво усмехнулся. «Если усмехается, значит, и в самом деле жив!» «Гальяна говорит, ты мне помог!» «Ему показалось!» Гальяна ничего не сказал, лишь многозначительно хмыкнул. «Спасибо!» – выдавил из себя Веселов и замер, словно прислушиваясь к чему-то за своей спиной. «Спасибо, что спас меня от этой!» «Снежити!» Слово вырвалось само собой, выкристаллизировалось из выдыхаемого воздуха. «Снежити?» весело вздохнул, пробуя слово на вкус, оценивая. нежите «Типа того!» «Хорошо!» Веселов кивнул. «Все равно, спасибо!» «На здоровье!» Ник тоже прислушался. Тихое поскрипывание снега под мягкими лапами, едва различимое сопение. За спиной Веселова не было никого, но оба они слышали вот это. Слышали, но пока не видели. Может, призрачный медведь, сорвавшийся с поводка, больше никак себя не проявит? Походит посопить, да и свалит в преисподнюю. «Температура растет!» – сообщил Гальяна, поддерживая Веселова под локоток, словно тот был старым дедом. «Уже почти норма! Слышишь, Димон?» Димон слышал. Вот только не Гальяна, а крадущуюся поступь призрачного медведя. Если бы Ник не исчерпал за сегодняшний день лимит страха, он бы, наверное, уже посидел. Но лимит был исчерпан, а внутри Ник выгорел, как та буржуйка, которая позволила продержаться девчонке и лисе. Кстати, лиса не убежала далеко. Лиса пряталась за углом здания, скребла передние лапы, разодранную до крови шеи, но никуда не уходила. Может, голодная? Может, ее покормить? Он порылся в запасах выданных Асей, нашел пакет с вяленой олениной, С грехом пополам отрезал мерзлый кусок, осторожно подошел к лисе. «Это тебе! Ешь!» – сказал и кинул мясо на снег. Лиса испуганно отскочила в сторону, но далеко не ушла, напряженно следила за ником, черными бусинами глаз, к мясу не подходила. Он решил не мешать, отошел сам. Все в их слаженной команде были заняты своим делом. Кто болел, кто выздоравливал, кто лечил, кто терпеливо ждал вертолет. Поэтому он решил осмотреть базу. Не каждый день доводится погулять по арктической заброшке. Блэк увязался следом, и Ник был этому рад. С Блэком было как-то спокойней. И тяжкой поступи медвежьих лап он больше не слышал. Может, зверь ушел? Наконец, высвободился из призрачного Тензиана. Пусть бы. Потому что сил разбираться еще и с этой хрени у Ника не осталось. Сказать по правде, сил вообще почти не осталось. Все они ушли на то, чтобы порвать невидимую удавку и найти девочку-лисечку. А сейчас можно просто погулять. Для себя. Безо всякой цели. Первым делом Ник сунулся в здание, в котором они нашли девчонку. Но путь ему переградил Андрей. «Куда?» – спросил он мрачно. «Туда». «Туда не надо». «Почему?» «Улики». «Улики». А он вот как-то не подумал, что девчонка и леса оказались в своем ледяном заточении не просто так, что кто-то сначала посадил их на цепь, а потом оставил замерзать на краю земли. И этот кто-то мог оставить в комнате свои отпечатки или какие-нибудь другие следы. Они, конечно, уже изрядно натоптали там, но все же, Андрею виднее. Наверное. «Как скажешь». Ник пожал плечами, отошел от двери. «Ты куда?» – спросил Андрей, вроде как равнодушно, но на самом деле встревоженно. «Пройдусь». «Далеко не уходи». «Дурак он, что ли, уходить далеко? Ему просто невмогото оставаться на месте. Нужно проветрить мозги». Вдруг повезет, и северный ветер выдает из головы страшное видение про девочку-лисичку. Оказалось, что по территории базы особо не погуляешь. Не было тут ни дорожек, ни торных путей, а гулять, проваливаясь в снег по колено, кому интересно. Ник уже решил было возвращаться, когда снова услышал за спиной тяжелую крадущуюся поступь. Он замер, а потом стремительно развернулся, успев самым краем зрения зацепить серую тень. Мертвый Мишка никуда не ушел. Мертвый Мишка охотился. Кажется, на сей раз охотился на него. Ник еще решал, как отбиться от того, что невозможно ни увидеть, ни почувствовать, когда между ним и тенью материализовался Блэк. Блэк тоже мог выглядеть грозно. Оказывается, в своем призрачном обличии он умел становиться больше. Или только что научился. Нику показалось, что он даже слышит приглушенный рык. Оскаленные клыки Блэка он видел очень даже отчетливо. Вот только этот рык лютовол крался, припадая к земле, а потом одним гигантским прыжком очутился рядом с Блэком. Стал плечом к плечу, если такое вообще возможно. Оскалился и клацнул зубами. На Ника он бросил быстрый взгляд. Этого взгляда было достаточно, чтобы понять. Главное, вмешиваться не надо. Эти звери, его звери, разберутся с призрачным медведем сами. Убить не убьют, но отгонят от базы на безопасное расстояние. Ника не стал вмешиваться. Попятился... Сдернул с головы шапку, прислушиваясь. Слух его нынче обострился точно так же, как и зрение с обонянием. Хороший бонус от темного мира, если разобраться. И вот прямо сейчас этим своим обострившимся слухом он слышал еще далекий, но неуклонно приближающийся стрек от вертолета. К ним на выручку летела обещанная подмога из Хивуса.